Часть четвертая. Глава первая. Она не находила себе места. Уже утро, а отца все нет. Они несколько раз брала в руки телефон, чтобы позвонить ему, но всякий раз его откладывала. Во-первых, она безмерно обижена на него, а во-вторых, если наберет, то поступит точно так же, как Эдуард Петрович. «Что за контроль? Он взрослый мужчина и может ночевать где угодно». Налив себе кофе, Аня принялась жарить яичницу, но от запаха еды тошнило, и она выключила газ. Растекшиеся яйца так и остались на сковороде, а кофе, за исключением двух глотков, в чашке. Аня оделась, взяла ключи от машины и покинула квартиру. На работу ей сегодня не нужно было, любимая догма еще закрыта, подруга Таша уехала в область кататься на байдарках. И так получилось, что Ане некуда было себя деть. Решила просто покататься. Если захочется остановиться у какого-то места, она это сделает. Точно не у ресторана. Ее все еще подташнивают от переживаний. Но, быть может, в одном из музеев столицы проходит интересная выставка. Паша, она так и не позвонила, не знала, что сказать. И что делать тоже не знала. Аня никогда не принимала серьезных решений. Именно сейчас ей не хватало мамы, но больше бабы Мариам. Та всегда находила нужные слова и имела влияние на Эдика. Благодаря ей у Ани появились дырки в ушах, набор лаков для ногтей, все книги о Гарри Поттере, а еще самокат, домашний интернет, первый айфон. Отец хотел оградить Аню от всего, в том числе от прогресса. Правильно она вчера сказала ему, будь его волей, он заточил бы дочь в башне. Ради ее блага, разумеется. Аня сама не заметила, как приехала к дому Паши. Он тоже жил недалеко от центра, только в комнате. Она была у него несколько раз. Делала вид, что не шокирована обстановкой. Выцветшие обои, старая мебель, окна с деревянными рамами. А какой унитаз, точнее бачок, он висит на стене, а вода спускается, когда дернешь за веревочку. В их квартире уже лет пять стояли умные унитазы, и они сама очищались. Если Аня ослушается отца, то ей придется жить в таких условиях. Она планировала поселиться с Пашей у них. Два этажа. Папа мог бы выделить им второй, на котором она обитала. Это почти то же самое, что жить отдельно, только в хороших условиях и бесплатно. Но Аня не знала, согласился бы на это Павел. Да и как ей было узнать, если она ничего с ним не обсуждала? Всех мечты о будущем были далекими. Они оба хотели жить в доме у водоема, желательного океана, но и большое озеро подойдет. Паша работает удаленно, Аня тоже, но больше для себя. Она занимается детьми, их двое, Мальчик Леонардо, на этом и меня не сошлись, и девочка Таисия, Виола или Наташа. Паша настаивал на последнем варианте. У них есть катер, и всей семьей они рыбачат. То есть Аня загадала лет на десять вперед, как минимум. Паша с ней согласился, а совместная жизнь может начаться прямо завтра, если она ослушается отца». Подкатив к подъезду, Аня обратила внимание на шикарное ретро-авто. «Волга», сошедшая с конвейера в годах в 70-х прошлого века. Прокачанная, вылизанная, понятно, что любимая. из с номерами Энска. На ней Паша вчера приехал. И кто же его привез? Ответ она получила тут же. Из подъезда вышла высокая широкоплечья девушка и сняла «Волгу» с сигнализации. Ее нельзя было назвать красивой, но эффектной, безусловно. Крупная, спортивная... С рубленным лицом она походила на героиню боевиков, эдакая Сара Коннор. Еще и одета соответствующе. Черные джинсы, майка, косуха, на ногах высокие ботинки, не хватало очков авиаторов. Но она достала и их из нагрудного кармана. «Здравствуйте», — подошла к ней Аня. «У вас шикарная машина». «Ага, знаю. но ну, спасибо. У вас тоже ничего». Она видела, что Аня выбралась из мини-купера. «Паша дома?» Девушка не удивилась вопросу, ответила утвердительно. «Вы его подруга из Энска?» «Можно и так сказать. Зовут меня Галий, А вы Аня, так?» «Да. Откуда вы знаете?» «Я подвозила Пашу к вашему дому вчера. Он сказал зачем и назвал вас своей невестой. Хочу поговорить с ним. Он собирался куда-то ехать, но если вы его подбросите, я свалю». «Довезу, конечно. Тогда всего хорошего. Приятно было познакомиться». И она, сев в свою удивительную тачку, уехала. А Аня направилась к подъезду. Звонить в домофон не пришлось. Вышел кто-то из соседей, и она смогла попасть внутрь. Поднялась, позвонила в нужную дверь. Паша открыл сразу. Он стоял в прихожей, обувался. «Привет. Аня? Не ожидал. Куда ты собрался?» «Гураму. Там у него и Мария. Мне нужно с ними поговорить. А мне с тобой. Меня там машина ждет». Я сказала Гале, что сама тебя отвезу. А Вы познакомились? Хорошо. Она твоя подруга? Только бы он не ответил, можно и так сказать. Если не спишь с парнем, в каждой женщине видишь конкурентку. Или это происходит даже тогда, как с ним спишь? Аня не знала. Галя соседка Эрнеста, жила над ним. Мы выручили друг друга. Она довезла меня, я предложил ей ночлег. У Паши были красные глаза. Он будто не спал ночь. Из-за нее? Или Гали не давала задремать? Таким тощим очкарикам, как Паша, должны нравиться женщины-амазонки. А если они еще и имеют богатый сексуальный опыт? Если б я тебе не доверяла, то приревновала бы, — сказала Аня. Правильно, — удивил ее Паша. — Она мне нравится. И если бы тебя не было, я бы с ней замутил. Но вы? Просто приятели. Она спала на диване, а я... Он, приподняв очки, потер свои воспаленные глаза. Не спал вовсе. «Это из-за меня?» «Честно? Нет. Я тебе совсем не думал ночью, уж прости. Но у нас все нормально. Отцу я вроде понравился». «Он запретил мне с тобой встречаться», — выдохнула Аня. Паша был поражен, но отреагировал сдержанно, задав лаконичный вопрос. «Обосновал?» «Говорит, ты парень неплохой, но мне не подходишь». «По причине?» У него сложилось неправильное мнение о тебе». «Из-за твоего вранья это понятно. Эдуард Петрович решил, что я бросил Ташу, потому что с нее взять нечего, а ты невеста богатая». Он практически процитировал слова отца. Но Аня не желала брать вину на себя, поэтому привела другой его аргумент. «Папа думает, что мне нужен уже состоявшийся мужчина. Ты же только перспективен». «Но это не факт. Пока ты будешь добиваться успеха, я состарюсь. Его слова не мои». «Я тебе рассказывал о родителях?» «Да, конечно». «У отца была фирма, она ему в наследство досталась». Сан Саныч из кожи вон лез, чтобы сделать ее успешнее. Мой дед, кандидат наук, скупил половину точек на радиорынке в перестройку. Потом открыл склады, куда свозили технику для реализации. Другие ученые считали, что это ниже их достоинства. А дед не брезговал торговлей, ремонтом и тяжелым физическим трудом. Когда его грузчики уходили в запой, он сам таскал коробки». но в конце 90-х все изменилось, бизнес стали вести по-другому. И отцу досталось что-то хаотичное, устаревшее, он не знал, что с этим делать. Мог вести дела по старинке и иметь копеечку, но ему на помощь пришла мама. Им было тогда столько же, сколько нам, и они вместе за два года изменили все. Все точки продали, склады переоборудовали, сняли офисы в престижных бизнес-центрах, сделали сайт, вышли на мировой уровень. «Ты к чему ведешь?» «Успех мужчины зачастую зависит от женщины, которая с ним рядом». «Не спорю. Более того, я верю в тебя. Ты станешь успешным без чьей-то помощи. Но...» Я закончила предложение. «Многоточием. Договаривая они. «Но ты можешь этого не захотеть», — выпалила она. «Как Эрнест. Он жил в ремонте восьмидесятых, дырки в стенах завешивал плакатами Марии Лавинской, ездил на метро, а как одевался, даже вспоминать не хочу». Он дал сгнить машине родителей, прекрасную дачу на берегу Волги запустил. Я не он, но если ты сомневаешься, давай расстанемся. Нет, я люблю тебя. Я тебя тоже, но больше я тайно встречаться не буду. Да и не получится. Твой отец наверняка навел обо мне справки и узнал, что я никогда не работал в вашем агентстве, зато был официально трудоустроен в вертепе под названием «Догма». Паша, что мне делать? Аня плюхнулась на диван и поморщилась, когда он под ней заскрипел. «Я не могу разорвать отношения с отцом, но и с тобой расставаться не хочу». Он подошел, сел рядом, обнял крепко-крепко и мягко проговорил. «Тебе придется делать выбор, Анечка. Отец своего решения не изменит». Она заплакала от безысходности. «Как можно сделать выбор в пользу кого-то из любимых мужчин?» Отец, конечно, перегибает палку. Он не имеет права запрещать дочери встречаться с Пашей. «Был бы тот преступник, наркоман, алкаш, еще понятно». Иностранец, верец старик или несовершеннолетний юноша, трижды разведенный и смертельно больной. Но Паша не подпадал ни под одну категорию. И все же Эдуард Петрович был категорически против него. «Наверное, придется нам взять паузу», — прохныкала Аня. «Что?» — он отстранился, чтобы всмотреться в ее лицо. Подумал, ослышался. «На пару месяцев». «Зачем?» Я попытаюсь переубедить папу. Повторяю, не получится. Я в людях разбираюсь. И что ты предлагаешь? Разоругаться с ним, ослушаться, уйти из дома? Но куда? Сюда? Снимем отдельную квартиру. У тебя хорошая зарплата. Я тоже найду временную работу, пока не устроюсь на постоянную. Могу в той же догме остаться, но перевестись в официанты. Еще помню, как обслуживать столы. А потом ты получишь наследство, и мы обзаведемся своим жильем. На что нам хватит? Возможно, я вернусь в Венск. Это что за новости? Там больше возможностей для меня как специалиста. Я со своим дипломом МИФИ могу рассчитывать на хорошую должность. В Инске будет легче попасть в аспирантуру, это избавит меня от армии. Там есть квартира и дача, о которой ты напомнила. Ты предлагаешь мне уехать из Москвы? На несколько лет. Я наберусь опыта, получу степень и стану на расхват. Быть может, меня купят американцы или китайцы... Я не хочу ни в Штаты, ни в Поднебесную. В Инск тоже. Она перестала плакать, но голос ее срывался. Теперь от возмущения. Тебе же понравился город. Да, он красивый, довольно развитый, но Энск не Москва. Люди из провинции в столицу переезжают, а ты хочешь обратно? Я Москву никогда не любил. Но почему? Тут убили моих родителей. А в Энске двоюродного деда. Причем в квартире, в которой ты собираешься поселиться. Паша, что с тобой? Тебе вдруг отказал здравый смысл? Не нужно уезжать. Как в твоем любимом фильме говорили «В Москву надо, тут вся сила». Да, Паша обожал фильм «Брат», а еще «Бумер» и сериал «Бригада». В детдоме он со старшаками смотрел именно такое кино. Подростки приняли его, пацана, в компанию, потому что он помогал им выигрывать в пятачки. Тогда по всем городам стояли игровые автоматы, и о золотице с их помощью мечтали представители всех поколений, от мала до велика. Паша быстро разобрался, как они действуют, и сообщил об этом самым авторитетным парням Деддома. Они как раз проиграли все, что отобрали у малышни. У многих были родственники, и они давали им немного налички. Негодовали из-за того, что не на что купить сиги. — У меня денег нет, — сказал он, — но если вы завтра раздобудете хотя бы пять пятаков, я выиграю для вас как минимум пятьсот рублей. Они знали, что Паша Башка, так и называли его в Деддоме, Башка, поэтому согласились. На следующий день он выиграл две с половиной тысячи. Приличные деньги по тем временам, а для сирот огромные. Какой пир они закатили после. Мальчишки пили и курили, а Паша только ел от души. Не столовскую кашу, а кальмара. Пусть и консервированного, да со свежим шпинатом. И они смотрели брата, потому что смогли дать сторожу на бутылку, и он пустил их в свою комнатушку с телеком и старым видоком. Тут у Ани зазвонил телефон... Она глянула на экран и увидела надпись «Папочка». При Паше говорить не хотелось, и она сказала ему «Я буду ждать тебя в машине». После этого быстро покинула квартиру. Телефон продолжал звонить.